Рагир Вандервейден. Годы жизни 1399 или 1400-1464. Снятие с креста. Около 1435-1440. Музей Прадо, Мадрид. Рагир Вандервейден один из основоположников и наиболее значительных мастеров ранней нидерландской живописи. Родился в городе Турне на севере Франции в семье преуспевающего торговца с кабинами изделиями. Учился в родном городе у Роберта Кампена. Затем в 1435 году переехал в Брюссель, где возглавил большую мастерскую. Основные работы: Снятие с креста, до 1443, Триптих Распятие, 1440 1445 Портрет Франческо де Эсте. После смерти мастерскую Рагира Вандервейдена возглавил его сын, Питер. Очень печально, что в силу всевозможных исторических перипетий не все великие произведения живописи сохранились до нашего времени целиком. Так случилось и с одной из безусловных вершин нидерландской живописи XV века Снятие с креста Рагира Вандервейдена. Примерно в 1435 году гильдия арбалетчиков Льёвана заказала художнику триптих, от которого до нас дошла только центральная часть снятие с креста. Что было изображено на боковых створках, которые не сохранились, неизвестно. Главная задача, которую решает художник, обращаясь к одному из самых драматичных эпизодов Евангелия, усиление эмоционального воздействия и пробуждение особого молитвенного настроения. Рогер Вандервейден пишет композицию на нейтральном золотистом фоне, словно выдвигает действующих лиц на аванс-сцену. Он сознательно перегружает небольшое пространство значительным количеством персонажей. По наиболее распространённой версии, среди свидетелей трагедии слева направо Мария Клеопова, которая вытирает слёзы платком, святой Иоанн Богослов и Соломея Повитуха поддерживают Богоматерь, упавшую в обморок. Никодим держит тело Иисуса. Молодой человек на лестнице, вероятно, слуга Никодима или Иосифа Аримафейского. Иосиф Аримафейский в дорогой мантии, затканой золотом и подбитой мехом. Бородатый человек со скорбным лицом держит сосуд с благовониями. Возможно, ещё один слуга. И Мария Магдалина. Два основных персонажа: мёртвый Иисус Христос чьё тело снимают с креста, и упавшая в обморок его мать, Мария. Художник нарушает каноны нидерландской живописи и придаёт обмякшему телу Богоматери то же самое положение, что и телу её умершего сына. При этом лицо Марии выглядит даже бледнее, чем лицо Иисуса. Считается, что этот приём раскрывает мистическую сущность духовной связи между матерью и сыном и делает персонажей более человечными, предлагая зрителю сопереживать трагедии. Диагональ, проходящая через фигуры Иисуса и Марии, связывает его руку, пронзённую гвоздём, с черепом Адама на земле, акцентируя внимание зрителя на искуплении им своей мученической кончиной первородного греха. Художник строит колористическое решение композиции на чередовании белых и красных пятен в одеждах и головных уборах, что имеет символическое значение, поскольку красный цвет страсти Христовы, а белый чистота. В соответствии с художественными принципами эпохи, Арагир Вандервейден пишет всех героев с максимально доступной ему натуралистичностью. Он подчёркивает распухшее от рыданий лицо Марии Клеопатровой, И даже тщательно изображает слёзы. Апостол Иоанн, вопреки тексту Евангелия, выглядит не юношей, но не молодым мужчиной, чьё чело уже избороздили морщины. Страдания, переживаемые Марией и Магдалиной, подчёркиваются изломанной позой её фигуры, как будто сдаленной тесными рамками картины. Напряжённость сцены Вандер Вейден передаёт самыми различными способами в том числе и неоднозначностью организации пространства картины, деформации человеческих фигур и материальных объектов, вызывающей чувство беспокойства у зрителя. Художник вводит в композицию совершенно иррациональные детали, трансформирует реальные образы и достигает наивысшего эмоционального воздействия.